Глава 37. Дознание подошло к концу. Вердикт – преднамеренное убийство, совершенное Джеффри Мастерменом. Гости, которых не выпускали из Грейнджа, разъехались. Мисс Мастермен отправилась в частную лечебницу. Тоуты – свой дорогой и неудобный дом, где миссис Тоут всегда чувствовала себя посторонней. Мойра Лейн – в трехкомнатную квартиру, которую она делила с подругой. Мисс Силвер решила составить компанию Даринде, а после похорон должна была вернуться в город. Даринда никак не могла решить, что же ей делать дальше. Конечно, она могла вернуться в клуб «Вереск» и поискать другую работу, но стоило ли ей это делать? Эти кошмарные убийства и наследства, которые Даринда не собиралась принимать, не мешали ей оставаться секретарем миссис Оукли. Она изложила эти соображения Мойры которая выпустила облачко сигаретного дыма и предложила ей посоветоваться с Джастином. Даринда так и сделала. Точнее, она не стала ничего спрашивать, а просто сказала, что у нее нет никаких причин уходить от Оукли. На это Джастин проворчал грандиозно и вышел из комнаты. Он не хлопнул дверью, так как в этот момент входил пирсон с чайным подносом. Но у Даринды создалось впечатление, что, если бы не это препятствие, Дверь бы хлопнула весьма ощутимо. После чая Даринда отправилась в Милхаус и была препровождена Дорис в розовый будуар, где супруги Окли пили чай. Дорис унесла под нос, а Мартин Оукли, пожав Даринде руку, выскользнул из комнаты, оставив наедине слинет. В розовом пеньюаре, откинувшись на розовые и голубые подушки дивана, она напомнила Даринде фигурку из дрезденского фарфора. Следы трагедии, столь несовместимые с чертами женщин такого типа, исчезли почти полностью. Тени под глазами цвета незабудок уже не походили на синяки. Тонкий слой макияжа лишь подчеркивал красоту цветущей кожи. Стиснув руку Даринды, миссис Оукли твердила, какой это был кошмар! Согласившись, Даринда перешла прямо к делу. «Я могу вернуться в любой день». Ее руку тут же отпустили, и на свет появился кружевной платочек. Приложив его к глазам, миссис Оукли пробормотала, что все это очень сложно. «Вы не хотите, чтобы я возвращалась?» Платочек снова был задействован. «Не в этом дело, но...» «Тогда в чем?» Процедура оказалась длительной. Напомнив Даринде, как она пыталась когда-то поймать птицу с поврежденным крылом, но та в самый последний момент взлетала вверх, и все начиналось снова. После многочисленных фраз, начинающихся со слов Мартин думает, болезненные ассоциации, тяжелые воспоминания о прошлом, причина наконец прояснилась. Даринда слишком много знала. Разумеется, миссис Оукли не сказала об этом прямо. Но смысл был именно таков. «Конечно, мы немедленно поженимся снова. И Инспектор из скотланд ярда обещал, что никто ничего не узнает, если только это не понадобится для дальнейшего расследования. А такое вряд ли возможно. Не правда ли? Мартин говорит, что после повторного венчания мы сможем обо всем забыть. Я уверена, что вы поймете. Все было так ужасно. Я думала, что это сделал Мартин. Конечно, не с мистером Кэролом, а с Гленом». А Мартин боялся, что это я. Очень глупо с его стороны. У меня бы на такое не то что злости, но и сил бы не хватило. Когда-то я очень любила Глена и ни за что не смогла бы. Эх, Мартин другое дело. Он страшно ревнив, поэтому я и боялась. Она снова вытерла глаза и достала пудреницу. Мне нельзя плакать, я потом кошмарно выгляжу. К тому же я должна быть благодарна, что это оказался не Мартин. Иначе рука снова опустилась, а глаза вновь наполнились слезами. — Если вы были влюблены в мужчину, и он стал вашим мужем, то, даже давно с ним расставшись, вы не в силах относиться к нему равнодушно. А я была влюблена в Глена. В него нельзя было не влюбиться. Правда, когда у нас кончились деньги, он стал очень грубым со мной, а потом просто ушел. И ни разу обо мне не побеспокоился, хотя я почти голодала. Но в нем было что-то такое. Даринда вспомнила, как умирающая тетя Мэри с горечью говорила: Какой смысл спрашивать, почему? Я вела себя глупо, но в нем было что-то такое. Трудно представить себе более непохожих друг на друга женщин, чем тетя Мэри и Линна Тоукли, но у них была одна общая черта. Обе не могли ответить «нет» мужчине, которого сначала звали Глен Портеус, а потом Грегори Перлок. — На вашем месте я бы постаралась об этом не думать, — успокаивающим тоном сказала Даринда. У вас уже покраснели глаза. Вы так и не ответили, хотите ли вы, чтобы я к вам вернулась? Если нет, мне придется подыскать другую работу. Линет изумленно на нее уставилась. «Но ведь Глен оставил вам все свои деньги!» «Их не так уж много. А кроме того, я не могу их взять. Я только хочу знать, хотите ли вы, чтобы я продолжала у вас работать?» «Думаю, что нет?» Даринда угадала. «Не потому, что вы нам не нравитесь. Совсем наоборот. Но мы всегда будем вспоминать, глядя на вас, что вам все известно. Это так тяжело. Так что, если вы не возражаете...» Вернувшись в Грэндж, Даринда сообщила Джастину Ли, что она безработная. Отправлюсь-ка я снова в клуб «Вереск» и подумаю, что же мне делать дальше. Мне выдали месячное жалования, я так пальцем ведь не пошевелила, чтобы его заработать. Так что это не так уж и плохо. Отчасти даже хорошо, что Укли не хотят моего возвращения. Мне гораздо приятнее будет оказаться там, где никто никогда не слышал о дяде клупока Глупо, конечно, но такая уж я чувствительная. Мистер Ли развалился в самом удобном кресле кабинета, вытянув ноги и полуопустив веки. Его можно было принять за спящего, но Даринда точно знала, что он не спит. «Декларация независимости!» – пробормотал Джастин после краткой паузы. Мисс Силвер и я можем завтра уже утром уехать в Лондон. Только я бы на твоем месте сначала позавтракал. Никогда не путешествую на голодный желудок. А я и не собиралась этого делать. Ну, пойду упаковывать вещи. Джастин приоткрыл глаза. Достаточно широко, чтобы Даринда увидела в них улыбку. Ты собраться еще успеешь. Э -э давай лучше поговорим. Не думаю, что мне этого хочется. А ты подумай еще раз. Подумай обо всем, о чем, скорее всего, будешь думать впоследствии, и страшно жалеть, что не поделилась этим со мной. Если не можешь думать сама, я с удовольствием тебе помогу. Теперь улыбались и его губы. Сядь и расслабься, дорогая. Он придвинул к своему креслу другое. Покойный Грегорий знал, как обставить дом. А мы все это время сидели, как струны, которые напряглись. Пока разговаривали с полисменами. Такие прекрасные кресла не заслуживают подобного отношения. Сядь и расскажи мне о своих планах. Даринда подчинилась, с ужасом чувствуя, что никогда не сможет проявить неповиновение и твердость, если Джастин будет вот так на нее смотреть. Ну, ничего, не так уж часто ему придется ею командовать. Оба будут работать и смогут видеться лишь изредка. Опустившись в кресло, Даринда сразу поняла, что совершила промах. Куда легче быть гордой и независимой стоя. Мягкие кресла ужасно расслабляют. Вместо того, чтобы думать о том, как здорово полагаться только на себя, она почувствовала, что это будет невероятно скучно. К тому же, как на назло, ей в голову лезли те эпизоды, которые она твердо решила забыть. Ну, Например, тот момент в субботу вечером в холле, когда Джастин обнял ее. Конечно, это ничего не значило, потому что они были родственниками, а в комнате только что произошло убийство. Или тот, когда она прижалась к нему всем телом, зарывшись лицом в его пиджак. Это когда полиция арестовывала Джеффри Мастермена, а он вырвался и побежал к окну. Шум борьбы, топот ног по лакированному полу, крики, звон бьющегося стекла снова и снова звучали у нее в ушах, словно рядом шел какой-то детективный фильм. Джастин тогда с трудом отодвинул ее от себя и поспешил на помощь полиции. Даринду бросала в жар при мысли, что ему пришлось силой вырываться из ее объятий. Рука Джастина коснулась ее щеки. — Ты совсем не расслабилась. Вся как натянутая струнка. В чем дело? — Думаю, я просто устала. Печально отозвалась Даринда. «Не сомневаюсь», – ласково смехнулся он. «Конечно, это веская причина, чтобы сидеть вот так вот, как загнанный зверек». «Я всегда такая, когда устаю. Пожалуйста, Джастин, позволь мне уйти. Еще минутку». «Подвинься-ка чуть-чуть, чтобы я мог тебя обнять. А вот так лучше». «А теперь слушай. Я подумываю о том, чтобы жениться». Невольно вздрогнув, Даринда ощутила странное чувство. Это нельзя было назвать болью, просто все, что беспокоило ее до этого момента, внезапно перестало иметь значение. Она развернулась, чтобы видеть его лицо. «На Мойри Лейн? А ты бы этого хотела?» «Ну, если это сделает тебя счастливым, не сделает. Как бы то ни было, вряд ли ей нужен такой подарочек, как я». Откуда ты знаешь? Вряд ли она польстится на чужое. Странно было, что он вдруг заговорил об этом, но тем не менее это была правда. Мойра украла браслет, но не стала бы отбивать возлюбленного у другой девушки. Человеческая натура весьма многогранна и подчас противоречива. — На чужое? переспросила Даринда. А на чье же именно? Рука Джастина соскользнула с плеч Даринды и сжала ее пальцы. Я уже присмотрел квартиру. Мебель у меня есть. Хочешь помочь мне выбрать ковры и портьеры? Все мамины вещи сохранились, но они уже старые. Я возьму выходной, и мы посмотрим, какие еще могут послужить. — На ком ты собираешься жениться? Я еще не делал предложение, дорогая. — Почему? Не хотел смешивать это с полицией до да знаниями и похоронами. Но все похороны уже позади. Поэтому я и спрашиваю, ты выйдешь за меня замуж, Даринда? А ты этого хочешь? О, Даринда! Она увидела, что его глаза стали влажными. Внезапно он вскочил на ноги, поднял ее с кресла и прижал к себе так сильно, что у нее перехватило дыхание. Пытаясь вырваться, Даринда уперлась в грубую ткань его костюма. Не чувствуя ее, Джастин так крепко сжимал ей руки, что они онемели. — Я… я не подхожу тебе, — сказала она, когда ей удалось освободиться. — Я вечно все делаю не так, как надо. Ты… ты должен жениться на девушке вроде Мойры. Я всегда думала, что в конце концов ты выберешь ее. — Подумай еще немного, моя радость, и скажи «да». «Разве я не говорил, что люблю тебя?» Это продолжается уже не один месяц. «А мне показалось, что ты поняла, когда я подарил тебе мамину брошь.